Глава шестая. Войну легко развязать. Прошла уже неделя с момента возвращения, но дело вперед так и не двинулось. Кемаль-Паша убедился, что ударом в лоб Тунис не взять, а штурмовать город с суши таких сил у него не было. Поэтому ограничился тем, что заблокировал выход в море и отправил сообщение в Истанбул о сложившейся ситуации. Корабли эскадры стояли на якоре в заливе, а Кирлангич и Шахин по очереди патрулировали в море неподалеку от Туниса, ведя разведку. Разведчиков пока что никто не трогал, и Иван спокойно занимался своими делами навигатора на Кирлангич. Все гадали, что будет дальше. Отряд морской пехоты из янычар, высаженный на берег, почти сразу же столкнулся с кавалерией тунисцев. Хорошо, что это оказались и регуляры, больше привыкшие грабить, а не воевать. Атака была отбита, но вести наступательные действия Кемаль-паша не рискнул. Поэтому морская пехота заняла оборону на побережье под прикрытием корабельной артиллерии и внимательно наблюдала не делая попыток развить успех дальше. Возникла патовая ситуация. Враги смотрели друг на друга и ничего не могли сделать. Тунисцы не могли выйти в море, а османская эскадра не могла войти в Тунис. До прибытия подкреплений из Истанбула разговаривать о штурме не приходилось. Время шло, но ничего не менялось. Иван, знающий гораздо больше, чем остальные, был уверен, что ждать осталось недолго, и скоро события понесутся в скач. Ведь если эскадра Русской Америки придет в Тунис, то тут всем будет мало места. Артиллерия «Синопа» сравняет с землей любые береговые укрепления, а воздушный корабль «Магеллан» проведет выборочную бомбардировку целей в глубине обороны. После чего десанту морской пехоты останется лишь занять город. А османам лучше не мешать, чтобы не попасть под раздачу, ибо пришельцы церемониться не будут. Однако предположения Ивана оказались не совсем верными. Гости все же появились, но не те, кого он ожидал. Он как раз закончил астрономические вычисления и только-только нанес точку на карту, как неожиданно раздались крики и топот ног. Очевидно, сигнальщики обнаружили какую-то цель. Взяв бинокль, Иван тут же поспешил на палубу, надеясь увидеть дымы Тринидадской эскадры. Однако это оказались парусники, идущие с севера в сторону Туниса. Расстояние было еще великовато, но в лучах восходящего солнца уже можно было хорошо рассмотреть верхушки мачт. Кирлангич изменила курс, и понеслась навстречу. Вскоре показались мачты пяти кораблей. Немного впереди шла легкая бригантина, очевидно разведчик. А вот за ней... Это были фрегаты нового типа, очень крупные, лишенные высокой кормовой надстройки, с большим соотношением длины к ширине и развитым парусным вооружением. Но это были именно фрегаты, имеющие одну батарейную палубу, а не линейные корабли. Такие сейчас строили испанцы и французы. Флаги пока еще было не разобрать. Но французам здесь делать нечего, а испанцы без тринедатцев сами бы в Тунис не сунулись. Пока остальные думали, кто это может быть, у Ивана зародились подозрения. Но он держал их при себе, стараясь лишний раз не привлекать внимания своей странной осведомленностью. Кирлангич быстро шла на сближение, сокращая дистанцию. И вскоре на гафеле идущих впереди кораблей, бригантины и головного фрегата удалось разобрать флаги. Черное полотнище с белым черепом и скрещенными костями. Прочли также название «Валькирия» и «Зея Адлер». Теперь все стало на свои места. Капитан выругался и дал приказ разворачиваться на обратный курс. Вскоре Кирлангич стала отрываться от противника. Возможно, легкая Валькирия и могла бы потягаться с ней в скорости, но она не стала отрываться от главных сил, подстраиваясь под ход с фрегатов. Пока выполняли поворот, обсуждать увиденное было некогда, но когда Шибека закончила маневр и легла на курс в сторону Туниса, на палубе разгорелась дискуссия. «И чего этому пирату здесь надо? Может, решил Тунис разграбить? А может, наоборот, какие-то шашни с тунисским беем водит? А как нашу эскадру увидит, сбежит? Может, сбежит, а может и нет. Нам сейчас удирать надо, но так, чтобы из виду их не потерять. Тогда наши вовремя заметят и успеют этих мерзавцев поймать. Иван слушал эти разговоры, но по поводу исхода встречи двух эскадр у него было другое мнение, которое он осторожно высказал капитану. «Мурат Бей, очевидно, это корабли черной бороды». «Да, наконец-то этот нечестивец попался. Отсюда он уже не уйдет. А вам не кажется, что здесь что-то не так? Ты о чем, Хасан?» «Уж слишком все просто. Наглый пират совершенно спокойно идет в сторону Туниса, где стоит сильная османская эскадра, превышающая его как по численности кораблей и орудий, так и по составу. Ведь у нас есть двухдечные линейные корабли, а у него только фрегаты, и он совершенно этого не боится. Так может быть, он не знает о нашей эскадре возле Туниса и думает, что ему одиночная шибека попалась, которая сейчас от него удирает. Черная борода и не знает? Он никогда не совался туда, где можно было угодить в ловушку. Все его действия говорят об этом. А это значит, что разведка у него работает неплохо. Мы контролируем только выход из Тунисского озера, Но из любой прибрежной деревушки на расстоянии нескольких миль от него можно выйти в море ночью на небольшой рыбацкой посудине и сообщить все, что надо. Трудно найти друг друга в море, тем более ночью, но сам факт передачи донесения вполне реален. Мы не в состоянии контролировать все побережье. Иными словами, ты хочешь сказать, что Черная Борода знает о нашей эскадре, однако все равно идет в Тунис? Но зачем ему это? На самоубийцам он совершенно не похож. Думаю, у него есть какой-то козырь, на который он рассчитывает и о котором мы еще не знаем. Ведь до сих пор он избегал встреч с военными кораблями, занимаясь лишь грабежом купцов да перестрелками с теми, кто пытался его атаковать. Сам же никогда не лесно в случае встречи с превосходящими силами всегда отступал. В принципе, это обычная тактика пирата – ограбить слабого и удрать от сильного. Но сейчас его поведение не укладывается в привычные рамки. Он целенаправленно идет в сторону Туниса, а не гонится за нами. Просто наши курсы совпадают, и он не пытается нас догнать, чтобы не возбудить подозрения раньше времени. Такое впечатление, что он сам готов дать бой, и при этом уверен, что выиграет этот бой. Вам это не кажется? Хм, и умеешь же ты найти сложности на пустом месте, Хасан. А ведь, пожалуй, ты прав. Все это несколько подозрительно. Но пока мы все равно ничего не можем сделать. Разве что как можно скорее предупредить командующего и высказать свои соображения а там видно будет, что задумали эти мерзавцы. Кирлангич неслась под всеми парусами, быстро увеличивая дистанцию. Однако противник никак на нее не реагировал и продолжал следовать своим курсом Иван смотрел на удаляющиеся за кормой корабли, вспоминал разговор с пришельцами на борту Синопа и думал, что делать дальше. Адмирал Филатов был уверен, что Черная Борода, или Вильгельм Майер, как он себя называет, знаком с историей мира пришельцев. А если так, то значит, может что-то знать и об оружии другого мира. Не в этом ли секрет его успеха? Вдруг корабли под «Веселым Роджером», как его назвал Филатов, вооружены чем-то таким, что позволяет им выходить победителями из боя с многочисленным и сильным противником. Пусть их артиллерия и не дотягивает до уровня артиллерии Синопа, но, может, для деревянных парусников и ее за глаза хватает? А говорить об этом никому нельзя, иначе не избежать глупых вопросов. Похоже, Кемаль Паша сегодня получит неприятный сюрприз. Хорошо, что Кирлангич разведчик, и в линию баталии ее ставить не будут. А то пасть в морском бою за повелителя правоверных, что ему пусто было, никакого желания нет. Ведь от шального ядра и дар характерника не спасет. И Кирлангич от глаз вражеских канониров не укроешь, и морок не наведешь, шибека слишком большая. Ладно, дальше будет видно. Пока что все равно ничего сделать нельзя. Между тем вдали уже появился Африканский берег. Видимость была прекрасная, и капитан Мурат приказал стрелять из пушек для привлечения внимания. Пусть у экипажа османских кораблей будет побольше времени для подготовки к бою. А в том, что он неизбежен, никто уже не сомневался. Эскадра под веселым Роджером следовала по пятам, не меняя курса. Кирлан Гич мчалась вся в пене, накренясь на правый борт. Свист ветров в снастях и шипение воды за бортом то и дело заглушались грохотом выстрела. Настоявшие в туниском заливе эскадре уже давно заметили возвращающегося разведчика и сделали правильные выводы. Корабли начали сниматься с якоря и ставить паруса. Увидев это, капитан облегченно вздохнул. Успели. Теперь можно не опасаться, что противник застанет врасплох. Но Ивана очень интересовало, чего ждать дальше. Стараясь лишний раз не отвлекать капитана, обратился тихонько к старшему офицеру на французском, который с интересом посматривал то на приближающийся берег, то на идущую позади эскадру Черной Бороды. «Месье Жан, как вы думаете, что предпримет наш командующий?» «Думаю, он решил встретить противника в открытом море, подальше от берега, расснялся с якоря. Маневрировать в заливе все же не стоит». «Хорошо, встретим их в море, а дальше что?» «Если бы это было лет пять назад, то я бы с уверенностью сказал, что наш адмирал выстроит линию баталии, а пиратам придется либо удирать, либо погибнуть. Взгляните сами, месье Хасан». У нас 5 линейных кораблей и 6 фрегатов, а у «Черной Бороды» только 4 фрегата, хотя и очень крупные. Но вряд ли на каждом более 50 пушек, и причем, скорее всего, на нижнем деке 24 фунтовки, против 36 фунтовок наших линейных кораблей. Однако посмотрим, что из этого получится. Но вы сказали, 5 лет назад, а сейчас? А сейчас одному лишь дьяволу известно, что будет. Тринидадцы, как попали в наш мир поломали общепринятую линейную тактику, применив свою тактику морского боя. Правда, они использовали при этом корабли, способные ходить без парусов. Ну и созданный ими ирландский флот, который в хвост и в гриву драл хваленый английский Royal Navy, тоже не обременял себя соблюдением правил линейной тактики. А ведь у ирландцев были такие же парусники, как и у англичан. Тем не менее, эти чванливые джентльмены каждый раз оказывались биты при встрече с ирландцами. Вот поэтому я и не уверен, что Черная Борода бросится на утек и едва увидит наши корабли. Сейчас все с ног на голову перевернулось. А как бы сейчас действовали ирландцы? Ведь они тоже используют паруса. Ни в коем случае не стали бы устраивать сражения по схеме борт в борт, как требует линейная тактика, а постарались занять позицию в голове вражеской линии баталии и атаковать головной корабль, сосредоточив на нем весь огонь. Для артиллерии всех остальных вражеских кораблей они будут находиться в мертвой зоне. У тринедатцев этот маневр называется «кроссинг-Т», и они его успешно применяют. Если корабли могут ходить без парусов, то сложности в этом нет. Но и под парусами такой маневр хоть и сложен, но возможен. Во всяком случае, у ирландцев он довольно неплохо получался. Так может и черная борода собирается сделать нечто подобное? Не знаю, возможно. Во всяком случае, у него это единственный шанс, если уж решится напасть. В противном случае его утопят, если сбежать не сможет. А мы с Шахин и Валькирией? Можно было бы вдвоем с Шахин попробовать достать Валькирию, да только вряд ли она подпустит к себе близко. Удаляться далеко от места боя нам тоже нельзя. Так что, думаю, поглазеем друг на друга с Валькирией, обменяемся выстрелами с большой дистанции, на том дело и кончится. Мы разведчики. Наше дело во время боя не путаться под ногами и следить за сигналами с флагмана. Пока старший офицер посвящал Ивана в тонкости тактики морского боя, Ситуация вокруг несколько изменилась. Эскадра Кемаля Паши наконец-то снялась с якоря и взяла курс на выход в море, выстраиваясь в линию баталии. С головным кораблем «Авангарда» уже можно было установить связь флажным семафором, поэтому сразу же передали сообщение о случившемся. С флагмана вскоре пришел приказ – держаться вне зоны обстрела противника и следить за сигналами. Второй разведчик, Шебека Шахин, уже заняла место на траверзе флагмана и шла параллельным курсом. Кирлан продолжала идти на соединение с главными силами. Противники уже заметили друг друга и шли на сближение. Экипаж кирлангич высыпал на палубу, вглядываясь в паруса на горизонте. Все понимали, что сегодняшний день обещает быть богатым на сюрпризы. Впервые Черная Борода не пытался уклониться от боя с военным флотом, а сам искал встречи с ним. И это при таком неравенстве в силах, что наводило на размышления. Впрочем, подавляющее большинство было уверено, если не в победе османской эскадры, то в скором бегстве пиратов после начала сражения. За исключением старшего офицера Жана Блондо и Ивана. Один уже познакомился с неизвестной ранее тактикой боя, а другой знал гораздо больше всех остальных вместе взятых, но помалкивал. И когда корабли противника задолго до встречи стали перестраиваться в строй фронта, старший офицер покачал головой. «Похоже, я был прав, месье Хасан. Черная борода хочет устроить нам кроссинг Т». Но как это ему удастся?» Ведь у него такие же парусники, как и у нас. При хорошей маневренности кораблей и хорошей слаженности в эскадренном маневрировании такое возможно. Тем более ветер ему благоприятствует. Наши линейные корабли не так проворны, как его фрегаты. Поэтому наш дорогой оппонент «Черная борода» имеет неплохие шансы наломать щепок из головного корабля «Авангарда», если сможет удержать позицию в голове колонны. А если нам тоже перестроиться в строй фронта и так напасть на него? Это не нам решать. Да и вряд ли наши линейные корабли обладают хотя бы равной скоростью с противником, не говоря о маневренности. А без превосходства в скорости охват головных кораблей авангарда невозможен. Подождем, что будет. В любом случае, сегодняшний день войдет в историю. Смотрите и запоминайте, месье Хасан. Держу пари, такого вы еще никогда не видели. Иван и сам это хорошо понимал, и поскольку сейчас выдалась свободная минута, внимательно следил за эволюциями обеих эскадр. Впрочем, Кемаль Паша просто шел вперед на противника одной кельваторной колонной, сохраняя строй в линии баталии. Как того и требовала линейная тактика. А вот Черная Борода уже закончил перестроение, и теперь его четыре фрегата приближались строем фронта. Бригантина Валькирия отстала, убрав часть парусов. Очевидно, ей дали приказ держаться в стороне от места боя. Такое поведение противника было для многих непонятным. Капитан Мурат даже высказал сомнения в умственных способностях командира пиратов. Некоторые его поддержали. И лишь старший офицер тихо процедил сквозь зубы, не выпуская из рук бинокля. Пролив Сент-Джордж. Все как тогда. Вы о чем, месье Жан? Капитан услышал возглас и удивленно посмотрел на старшего офицера, желая получить разъяснение. Два года назад эскадра ирландского флота из шести фрегатов на голову разбила превосходящую их по силе английскую эскадру в проливе Сент-Джордж на входе в Ирландское море. Благодаря своей более совершенной артиллерии и искусному маневрированию, командовал ирландцами испанский офицер, комодор Хорхе Луис де Орельяно. Команды кораблей тоже состояли частично из испанцев. И то, что происходит сейчас, очень напоминает начало боя в проливе Сент-Джордж. С той лишь разницей, что комодор Орельяно сначала атаковал англичан к эльваторной колонной с дальней дистанции, и лишь потом перешел в строй фронта и сосредоточил огонь своей эскадры на ближайшем английском корабле и удерживал такую позицию в ходе всего боя. Вы хотите сказать, что «Черная Борода» тоже был в том бою? Возможно. Либо он сам, либо кто-то из его офицеров. Но тут есть один нюанс. Такой маневр ему ничего не даст, если нет превосходства в скорости, маневренности, а также дальнобойности и точности артиллерии. То есть вы хотите сказать «Вот именно, мой капитан». «Черная борода» никогда бы не рискнул на подобный маневр, если бы не был уверен в успехе. А это значит, что как минимум такая же артиллерия, как у ирландцев, у него есть. Издалека донесся грохот орудийных выстрелов, и корабли противника окутались дымом. А вокруг головного фрегата авангарда Ниджидия поднялись всплески воды. Все находившиеся на палубе Кирлангич удивленно замолчали. Противник вел пока что огонь только из носовых пушек, но расстояние было огромным, более мили. Ядра же упали довольно близко к цели. Не прошло и минуты, как грянули следующие выстрелы. Снова всплески вокруг Меджидии, но один выстрел все же угодил в цель. На палубе фрегата прогремел взрыв. Сверкнула вспышка, и в сторону полетели обломки дерева. Меджидея тут же рыскнул в сторону, но вскоре вернулся на прежний курс, дав по врагу залп из носовых пушек. Увы, расстояние было очень большим, и ядра упали с недолетом. На палубе «Кирлангич» послышались возгласы негодования. Один лишь старший офицер снова недовольно пробурчал себе под нос по-французски. «Как и в Сент-Джордж. Похоже, пришел песец». Иван уже знал это выражение от тринидадцев, хотя и не понимал, как оно возникло. Он внимательно наблюдал за ходом начавшегося боя и сразу понял, что шансов у турок нет. Четыре фрегата-пиратов прекратили сближение и развернулись бортом, выдерживая выгодную для себя дистанцию. Спасало пока лишь то, что дальнобойных пушек у них было немного, но били они дьявольски точно. Загорелся и выкатился из строя головной фрегат Меджидея, не выдержав сосредоточенного огня противника. Кемаль-Паша отчаянно пытался изменить ситуацию, сделав попытку отвернуть по ветру, чтобы ввести в действие свою многочисленную бортовую артиллерию, но Черная Борода оказался проворнее. Его фрегаты отличались хорошей скоростью и маневренностью поэтому по-прежнему охватывали голову линии баталии османской эскадры, держась в мертвой зоне для артиллерии большинства кораблей, и сосредоточили свой огонь на авангарде. Основной целью в данный момент оказался фрегат «Хамидия», вокруг которого то и дело вздымались всплески воды. Артиллерия противника отличалась не только большой дальнобойностью, но и скорострельностью. Хоть число попаданий было и невелико, но и этого хватало. Пираты стреляли не обычными чугунными ядрами, а бомбами, дававшими при попадании сильный взрыв. Ответный же огонь османской эскадры, похоже, не приносил им никакого вреда. Шел второй час боя. Уже взлетел на воздух от взрыва камеры фрегат «Меджидия», на котором так и не смогли справиться с пожаром. Покинул строй, потеряв мачту сильно избитый фрегат Хамидия. Затонул линейный корабль «Сепки-Бахри», в носовой части которого произошел взрыв, очевидно вызвавший сильную течь вырывались клубы дыма из орудийных портов линейного корабля «Укаби-Бахри», оказавшегося под сосредоточенным огнем, но он пока что сохранял свое место в строю. А четыре фрегата под «Веселым Роджером», как заговоренные, маневрировали в отдалении, удерживая свою позицию и все время оставаясь на ветре. Все попытки приблизиться к ним оказались тщетны. Черная Борода прекрасно осознавал свое преимущество в дальнобойности артиллерии и с успехом его использовал, оставаясь на выгодной для себя дистанции. Долго так продолжаться не могло, и вскоре Укаби-Бахри исчез в белом облаке взрыва, грохот которого на мгновение заглушил все другие звуки. Огонь все же добрался до пороха в грюд-камере. После этого строй османской эскадры сломался. Корабли начали отворачивать, выполняя приказ командующего о выходе из боя. хималь паша понял, что дальнейшее противостояние приведет к полному уничтожению эскадры без какого-либо ущерба для врага. Кирлангич и Шахин тоже выполнили повороты и устремились вслед уходящей эскадре. В течение всего боя они держались в стороне и их не обстреливали. Позади остался сбитый Хамидее, который уже заметно осел в воду и имел крен на правый борт. Фрегаты черной бороды прекратили огонь и не стали преследовать убегающего противника. Это был полный разгром. Иван молча смотрел назад и думал, что же будет дальше. От него сейчас ничего не зависит. Если бы он был среди казаков, то можно было бы поговорить с атаманом и предложить проникнуть снова в Тунис, а там уже действовать по обстановке. Ведь вне всяких сомнений, Черная Борода следовал в Тунис, а турецкая эскадра ему просто подвернулась под руку. А это значит, что его корабли будут стоять там какое-то время. Вот и можно было бы наведаться в гости. Но соваться с таким предложением к турецкому адмиралу лучше не стоит. И так на него уже поглядывают, как на баловня судьбы, которому покровительствует сам Аллах. Поэтому и не стоит самому лезть, Поперед, батьки в пекло. А то это может войти у начальства в дурную привычку, в случае любой надобности совать в пекло ушлого малого Хасана, который вообще-то не разведчик, и даже не простой янычар, а навигатор, дело которого водить корабли в море, а не подвиги на суше совершать. Но вот если адмирал сам вызовет и попросит помочь, отказываться глупо. После такого удачного дебюта дать затолкать себя в тень, пожалуй, не стоит. Значит, подождем. Сейчас Кемаль-Паша занят совсем другими вопросами, и ему явно не до Туниса. А вот через несколько часов, когда уйдут подальше, тогда, может, и вспомнят. А пока надо проявить положенные происходящим событиям эмоции. Месье Жан, это какой-то кошмар. Я даже предположить не мог ничего подобного. Увы, месье Хасан, что есть, то есть. Нам еще повезло, что так легко отделались. Очевидно, Черная Борода очень спешит в Тунис, вот и не стал связываться с погоней». «Вы думаете, он шел в Тунис? А куда же ему еще идти, если он держал курс строго на Тунис? А нас он если и узнал, то не так давно. А раз шел именно сюда, то значит, ему что-то нужно в Тунисе. Поэтому сейчас он добьет Хамидия и пойдет туда, раз за нами не погнался. А вдруг погонится? Вряд ли. Если бы хотел, то уже погнался. Добить Хамидия для этого сейчас и одной валькирии хватит. А фрегаты вполне могли погнаться за нами». Однако не стали этого делать. Вон видите, как раз начинает Хамидия заниматься. Один раз уже попали. А почему черная борода не хочет захватить Хамидия? Да кто же его знает? Этот пират давно ставит в тупик очень многих. Иногда его поступки настолько нелогичны, что можно подумать, будто он вообще не от мира сего. Но именно это и помогает ему всегда выходить победителем из любых передряг. Вот и думай, что все это значит. Покровительство самого дьявола или редкий талант флотоводца. Прошло более часа. Эскадра кое-как восстановила строй и следовала в западном направлении вдоль Африканского берега. Наконец, с флагмана передали «следовать в Биджаю». И сразу же за этим последовал сигнал «Кирлангич подойти к борту». Быстроходный разведчик для чего-то понадобился командующему. Поскольку погода была хорошая, маленькая легкая шебека без проблем подошла вплотную к борту Первазбахри. Иван внимательно следил за маневром и, как следует, рассмотрел все корабли эскадры с близкого расстояния. У многих были заметны свежие повреждения. Флагманский линейный корабль тоже пострадал. Хоть он и недолго находился под огнем противника, но и ему успели хорошо наломать щепок. Не было никаких сомнений, что если бы бой продолжился, то флагман отправился бы на дно Средиземного моря. Но пока он сохранял ход, и повреждения не носили фатального характера. Иван удивился, когда с палубы Первас-Бахри передали приказ прибыть к адмиралу не только капитану Кирлангич и командиру группы разведки, но также и ему. Гадая, что бы это значило, быстро перебрался на флагман и отправился вслед за капитаном к командующему. На палубе открылись новые следы разрушений. Капитан Мурат шел впереди, а Давуд переглянулся с Иваном, чуть приотстав. «Хасан, ты видел что-либо подобное? Что это за оружие и Иблиса?» Да где же я это мог видеть, Давуд? Я ведь раньше, сам знаешь, чем занимался. А у нас пушки были самые обычные. Одно могу сказать, нам крупно повезло, что пираты очень спешили и не погнались за нами. Иначе бы мало кто ушел. Войдя в каюту, капитан с поклоном поприветствовал начальство согласно принятому этикету. А Давуд и Иван помалкивали, старательно выражая свое почтение. кемаль Паша был не в духе, но держал себя в руках. Поинтересовавшись в каком состоянии Кирлангич задал неожиданный вопрос. Мурат, сможешь подойти ночью к берегу возле Туниса, причем желательно так, чтобы не заметили? Где именно, досточтимый Кемаль-Паша? Туда, где заняла оборону наша морская пехота. Подойти смогу, но так, чтобы не заметили. Если у тунисцев есть посты на берегу в этом месте, то все равно заметят. Ну что же, заметят, значит заметят. Во всяком случае, вряд ли они успеют что-то предпринять. Вам нужно этой ночью подойти как можно ближе к берегу и шлюпками забрать оттуда наш десант. Завтра будет поздно. Если бы вояки этого тунисского самозванца были порезвее, то уже сегодня было бы поздно. Но надеюсь, что как минимум сутки они проводятся. Поэтому этой ночью вам нужно забрать всех. Я не хочу понапрасну губить своих людей. А долго они там не продержатся. Но ведь их там очень много, досточки Майкемаль Паша. Мы при всем желании не сможем забрать всех. Кирлангич очень мала для этого. С вами пойдут фрегаты Низамия и Фейзи Мабуд но они будут ждать вас, Мористия. За несколько раз перевезете всех. Не думаю, чтобы ночью корабли Черной Бороды рискнули выйти из Туниского озера. А больше там никого, кто мог бы представлять для вас опасность, нет. Вы должны закончить и уйти до рассвета. Задача понятна? Да, досточтимый Кемаль Паша. Хорошо. Теперь то, что касается вас, давут и Хасан. Вы уже показали себя прекрасными разведчиками. Поэтому вам предстоит сложная и очень важная задача. Снова пробраться в Тунис и узнать как можно больше о Черной Бороде и его кораблях. Как это сделать, решите сами на месте. Здесь ничем помочь не могу, поскольку никакой достоверной информации у меня нет. А в ту, что есть, вроде вздорных слухов о прислужниках Иблиса, я не верю. Его корабли вооружены какой-то новой секретной артиллерией, а его люди умеют с ней неплохо обращаться. Именно этим и объясняются его успехи. Сам же Черная Борода – настоящий моряк, а не придворный лизоблюд, поставленный командовать отрядом из четырех сильных и быстроходных фрегатов. В то, что он пират в прямом смысле этого слова, я тоже не верю. За его спиной стоит государство, в этом уже нет никаких сомнений. Возьмите с собой столько людей, сколько сочтете нужным. В море каждую ночь будут дежурить либо Кирлангич, либо Шахин. Когда все выясните, либо достанете где-нибудь лодку, либо подадите сигнал с берега, и вас подберут. «Давуд, ты по-прежнему командир отряда разведчиков. Хасан, а ты помогаешь Давуту, И на тебе все, что касается морской части вашего задания. В случае чего разберешься с особенностями устройства кораблей Черной Бороды, если удастся туда проникнуть. Ты ведь успешно выдавал себя за генуэзского наемника?» «Да, досточтимый Кемаль Паша, разберусь. Заодно могу выдать себя из за французского наемника полукровку, если понадобится. А также за девицу?» Командующий неожиданно рассмеялся. Очевидно, до его ушей уже дошли похождения Ивана по Тунису в хиджабе. Иван же скромно потупился и улыбнулся. И за девицу тоже. Ладно, Хасан, не обижайся. Признаться не ожидал такого. Молодец, умеешь мыслить нестандартно. Настоящий разведчик. Пожалуй, не стоит тебя в навигаторах на мелкой посудине держать. В разведке от тебя гораздо больше толку. Ладно, перейдем к делу. Что вам сейчас нужно? Что в моих силах обеспечу? Только деньги и лодка, досточимая кемаль -паша. Именно та, на которой мы вернулись. Нам нужно высадиться на берег далеко в стороне от того места, где Кирлангич будет забирать наших яночар, А местная рыбачья лодка не вызовет подозрений, даже если ее обнаружат.